Шагнув через порог колокольни, мы прикрыли за собой дверь, чтобы незаметно было, что она не заперта. Огляделись. В кирпичной толще на разной высоте были пробиты узкие оконца, как бойницы. Солнце било в них, разрубая сумрак широкими плоскими лезвиями. Пол был выложен гранитными плитами. В центре площадки плиты были треснувшие и сильно продавленные. На это место грохнулся колокол. Мы посмотрели вверх, пробитый потолок, проломанные балки. У стены, сложенная из кирпича лестница, ведет к люку. «Полезли?» – спросила Виталька. «Ага». Мы забрались на второй этаж. Здесь, как и на первом этаже, светились оконцы щели. И также пахло известкой, камнем и влажными кирпичами. Но не было такой тишины. Раздавался ритмичный стук, разбавленный тонким дребезжанием. «Часы стучат!» – прошептал Виталька. «Ой, Олега, смотри!» Я оглянулся. За спиной у нас была большая и глубокая ниша. В ней виднелось зубчатое колесо с метровым рычагом. Точнее, не колесо, а зубчатый барабан, который надет был на торчащую из стены ось. По обеим сторонам барабана тянулись мощные цепи. Это они дребезжали от работы механизма. Цепей было три – Они спускались из круглых отверстий в сводчатом потолке ниши и уходили в такие же отверстия в кирпичном полу. Только одна цепь не уходила. На ней висела ржавая граненая гиря размером с большой молочный бидон. «Смотри», — шепотом сказал Виталька, — «движется». Гиря тихо-тихо, но все же заметно для глаз, ползла вниз. До кирпичного пола ей оставалось полметра. Видимо, это был конец ее пути. Скоро Гири стукнется о кирпич, и часы замрут. Наверное, еще никогда Гири не касалась кирпича. Иначе бы там остался след от такой тяжести, а следа не было. Виталька хотел что-то сказать, но в этот миг вверху ударили часы. Половина восьмого. Из пустой круглой дыры в своде ниши выползла наполовину и тихо закачалась еще одна Гиря. Я сразу понял, что она от часовых колоколов. В тети часах также опускался и покачивалась гиря, когда просыпалась кукушка. Не больше, чем на два часа хватит, сказал я. Виталька решительно посмотрел на меня. Гири поднимает этой штукой! Он кивнул на рычаг и барабан. Я и сам догадался, но как эта штука действует? А Виталька уже понял как: Бери, стени ее на зубцы! Мы не без труда откачнули в сторону одну цепь и надели на шипы барабана. Потом взялись за рукоятку на конце рычага. Поехали. Это было похоже, будто мы из колодца вытягиваем воротом тяжелую бадью. Только вместо бадьи – гиря. И ползет она не снизу к нам, а от нас вверх. Башня заполнилась рокотом и лязгом. С цепи посыпались чешуйки ржавчины. Ее конец заскользил с барабана вниз и стало слышно, как цепь со звоном укладывается на каменном полу подвала. Гиря уползла в дыру на потолке. «Ура!» – выдохнул Виталька. «Чтобы вертеть рычаг, нам приходилось то вставать на цепочке, то приседать до пола. Работка была нелегкая. Я машинально считал обороты и на десятом сказал. Фу, отдохнем, а долго еще нам крутить?» Виталька прищуренно посмотрел на барабан. «Если его вокруг измерить, около метра получится». «Ага. А до часов сколько?» «Метров 30. Значит, еще 20 раз надо крутнуть». Ну что ж, мы вертели, отдыхали и опять вертели. Подняли сначала гирю для стрелок, потом гирю для боя. Выпрямились. Вытерли коричневыми от ржавчины ладонями мокрые лбы. Улыбнулись. Нам казалось, что часы теперь стучат по-иному, празднично и благодарно. И вдруг в это медное стучание вмешался другой звук. Кто-то скреб железом о железо, внизу. Мы не сразу поняли, что там такое, но лязга не продолжалась, и скоро стало ясно, кто-то ковыряет в замке ключом. Не нашим ключом. Наш-то висел у меня на поясе. Мы замерли на четвереньках у края провала. Дверь наконец приоткрылась, впустив солнечный свет. И в этом свете мы узнали наших знакомых – крючконосого Эдика и белобрысого Федю Верхолаза. «Не заперто!» – зло сказал Эдик. «Тебе что, лень было ключ повернуть, идиот?» «Заткнись!» – хмуро отозвался Федя. «Я поворачивал два раза, чуть пуп не сорвал. Кто-то был!» «Пацаны!» полушепотом сказал Эдик и глянул наверх. «Я посмотрел на Витальку. Что делать? Может сразу сказать, что мы здесь? Теперь все равно не уйдешь». Но Виталька смотрел не на меня, куда-то мне за спину и прижимал палец к губам. Я оглянулся и увидел то, что мы не заметили сразу, потому что заняты были часами». В другой стене тоже была ниша, и в ней друг на друге стояли фанерные ящики и лежали зашитые в мешковину тугие тюки. Мы умели понимать друг друга без слов. «Ясно, кто такие?» – глазами спросил Виталька. Я вспомнил разговоры про ограбленные магазины. Мне стало зябко и даже слегка затошнило. Я мигнул. «Ясно». А те двое стояли и смотрели вверх.